Глава 1 Весной даже не пахло. То есть и по календарю, и по погоде она уже давно наступила, а вот в воздухе не пахло и все тут. Динка подумала и решила не перепрыгивать, а осторожно обойти разлившуюся поперек тротуара лужу. Ей до смерти надоела громоздкая зимняя одежда, делающая ее неповоротливой и неуклюжей, поэтому сегодня она надела клешонное пальто бутылочного цвета, в котором себе страшно нравилось, и новенькие коричневые ботинки на шнуровке. Динка была уверена, что любое маломальски значимое дело нужно начинать так, словно это главная и первоочередная жизненная задача. Тогда все причинно-следственные цепочки, запущенные в бесконечность, Построиться ровненько и без лишних вывертов. А тут первый рабочий день. Ну, как день? Вообще-то ночь. Но первая рабочая ночь звучала уж слишком двусмысленно. Поэтому между собой стажеры Крупье называли это «выходом в смену». Если бы полгода назад кто-то сказал, что она будет работать в казино, Динка, наверное, плюнула бы ему в лицо. «Да нет». Точно плюнула бы и гордо удалилась, гневно передернув плечами. Всем известно, что казино – это излюбленное место всяких разных вселенских злодеев, замышляющих свои самые кровавые преступления. Там собираются исключительно отрицательные персонажи, а девицы все сплошь полуголые и вульгарные. По крайней мере, в американских детективах все именно так и описывалось. а книги врать не будут. Но жизнь вокруг менялась так стремительно, что Динке пришлось в полной мере прочувствовать на себе термин, запомнившийся из курса правоведения «обстоятельства непреодолимой силы». Мамина зарплата и Динкина стипендия, которых еще недавно вполне хватало на сносную жизнь, внезапно съежились до неимоверно малых размеров, И у Динки больше не возникало вопросов, почему в дореволюционных романах студенты представлялись вечными голодранцами. Конечно, они с мамой не были нищими, но денег катастрофически не хватало. Мама хваталась за любую подработку, и перед Динкой остров стала необходимость поиска хоть какого-то заработка. Она пыталась перевестись на заочное обучение, но неожиданно в этой связи возникли загадочные необъяснимые преграды. Появились новые условия, теперь перевестись было нельзя. Надо сначала забрать документы из университета, а затем заново подать на поступление и так далее. Динка преодолела конкурс в 9 человек на место и хоть твердо решила после школьной медали больше не заморачиваться с оценками, сказав себе, что работодателю важен не цвет диплома, а знания. Но как-то само собой получилось, что вот уже пятую сессию зачетную книжку украшали сплошные отлично. И терять эти два с половиной года никак не хотелось. Знающие люди подсказали, что на самом деле перевод решается просто. Тысяча долларов, всего-то тысячи, и ты на заочном. Легко сказать. Если бы у Динки была тысяча долларов, ей бы вообще не нужна была ни работа, ни заочное обучение. У них с мамой не было ни тысячи, ни сотни, да и доллары до сей поры Динки в живую видеть не доводилось. Нет, где-то они, безусловно, существовали в какой-то другой реальности, как и люди, у которых эти доллары водились. Но та реальность соприкасалась с Динкиным миром лишь красивыми витринами, появившимися в городе в последнее время. и дорогими иномарками, несущимися мимо с такой скоростью, что и рассмотреть их толком не получалось. В такие магазины Динка не ходила и поначалу даже заходить не собиралась. Лишь однажды не удержалась и заглянула в магазин косметики и дорогих парфюмов, где как раз красовались ценники в долларах. С тех пор она заглядывала сюда время от времени. Чтобы полюбоваться на умопомрачительной красоты флаконы, Ей даже безумно нравился один, в форме лилии. Но ценник в 25 долларов надежно разделял Динку и парфюм. А вы говорите, тысяча. За три пропуска безуважительной причины из университета отчисляли без лишних разговоров. Динка попробовала подработать курьером в небольшой фирме. Ей честно оплатили оба отработанных месяца, один знакомый, прям добрый волшебник. раздобыл справку с печатью и подписью главврача студенческой поликлиники. И это обошлось сравнительно небольшие деньги. А потом Динку вызвал к себе декан. «Ареева, вам следует либо оформить академический отпуск, либо мне придется отчислить вас по состоянию здоровья». Декан, конечно же, не был дураком и прекрасно понимал истинную природу справки. Он спокойно смотрел на Динку по кота, переливалась всеми возможными оттенками красного. «Вы не можете учиться в нашем университете с таким диагнозом». «Я займусь своим здоровьем, честное слово». Только и смогла выдавить Дина, жалея, что нельзя взять и провалиться под самый фундамент здания. А то и глубже. В какой-нибудь канализационный коллектор. «Извините, Марк Александрович, можно я пойду?» Декан кивнул. и она прометью выскочила из кабинета. Щеки горели, как факелы, стадобище какое, господи! А потом выяснила задним числом, что за диагноз ей нарисовал горе-волшебник из поликлиники. Нормальными человеческими словами это означало длительное нервное заболевание с возможными эпилептическими припадками. «А что ты хотела?» – невозмутимо заявил волшебник. «Два месяца пропусков, тут простым воспалением легких не отделаешься». Мечта работать параллельно учебе уже грустно махала издали белым платочком, постепенно перерастающим в белое знамя капитуляции. Но тут вмешался случай в знакомом с детства образе. Образе Наташки. Была зима. Они с подругой добрых два часа слонялись по городу, холодало. Небо грозилось бросить на город весь день любовно собираемые серые снежные тучи, И Наташка предложила заскочить в пиццерию на чашку кофе. Динку уже потратила выделенный на сегодня лимит, поэтому пришлось пить кофе за счет великодушной подруги. Они уселись за крайний столик у окна, как вдруг Наташка толкнула ее в бок и жарко зашептала на ухо. «Смотри, смотри, это же Витька Карпенко!» За соседним столиком и правда обнаружился их одноклассник Витька. Троечник и бездельник. Хотя в целом парень добрый и безвредный. Они два года вместе сидели за одной партой. Динка по доброте сердешной решала за него задачи, отчего Витька взирал на нее с трепетом и благоговением. Сейчас одноклассник был с девушкой. Выглядел он вполне пристойно и даже несколько элегантно, насколько это вообще было применимо к Витьке. А Наталья продолжала жарко шептать. Он работает менеджером в казино, а сначала был просто крупье. Видишь, и одет хорошо, и деньги есть. Его мама моей рассказывала. Может, и тебе в казино попробовать? Теперь Динка внимательно присматривалась к Карпенко. Ее так и подмывало заглянуть под стол. А вдруг там одноклассник прячет хвост с парой копыт? Но ни хвост, ни копыт, а тем более рога у Виктора от работы в казино не выросли. Парень выглядел уверенным и довольным собой, и на криминальную мрачную личность тоже не тянул. Может, и правда попробовать? Наташка громко и выразительно чихнула, Витька обернулся и увидел обеих девчонок. Ой, привет! Он обрадованно кивнул и призывно махнул рукой. Давайте к нам. Человеческая благодарность всегда приятна. В конце концов, Не зря Диана Ареева два года сражалась с Витькиной дремучестью. Они перебрались за столик к однокласснику. Тот был щедрым, многословен, познакомил с девушкой, особой недалекой, глуповатой, ну, тут на вкус и цвет. Угощал шампанским и мороженым, и, казалось, он и правда рад встрече. Однако Динку не покидало ощущение, что бывший сосед по парте нарочно бравирует, рисуясь перед бывшими одноклассницами. Хотя это какое дело? Бесспорно одно. Деньги у Витьки Карпенко водились. И это было единственное, что сейчас интересовало Динку. Вить, а можно к вам в казино устроиться? Собралась она с духом. Ты можешь помочь? К нам нет, ты же без опыта, у нас смены укомплектованы. А вот я знаю, скоро новое казино открывается. Они набор на курсы крупье объявляли. Можешь туда попробовать? Витька развалился на стуле и выглядел абсолютно счастливым человеком. «А зачем тебе?» «Работа нужна», – не стала вдаваться в подробности Дина и добавила. «Очень нужна». «Лучше найди себе кого-то». Он мазнул глазами по ее лицу в фигуре, девушка рядом, понимающе хихикнула. И Динка едва сдержалась, чтобы по старинке не стукнуть Витьку учебником по голове. «Хотя откуда в пиццерии учебники?» «Больше заработаешь». «Витя, мне нужна просто работа», — повторила она с нажимом. «Ладно». Витька подобрался и сел ровнее. «Дай свой телефон, я тебе перезвоню, как что-то узнаю». Он еще раз окинул ее взглядом и немного недовольно добавил. «А вообще тебе с твоей внешностью в казино лучше не соваться». Настроение было испорчено окончательно. Почему-то все знакомые мужчины считали своим долгом указать, как ей следует распорядиться своей внешностью. Она и сама знала, сколько проблем ей эта самая внешность доставляет. Кукольная, длинные волосы, которые мама так просила не срезать, были не как у всех нормальных людей, блестящие, струящиеся, окудрявились и пружинили. И ни одна заколка пала с ними. в неравной борьбе, приходилось плести их в немыслимые косы. А с косами Динка была похожа на школьницу-переростка и казала себе просто дурочкой. Так получилось, что на родном экономическом факультете у Динки с дружбой не заладилось, и вся ее компания училась в соседнем здании, на примате. Хорошие, веселые, остроумные парни. Девчонок было еще две, кроме Динки. И все мальчишки поголовно в Динку влюбленные. Они-то как раз знали ее, как облупленную. Но Динка со всеми дружила и никого не выделяла. С ними хорошо было обсудить Стругацких, громко ругаясь, Масаракш, порассуждать о судьбах русской интеллигенции, подурачиться на концерте заезжей рок-звезды и поорать «Мама, анархия, папа, стакан Портвейна» на ночной набережной. А влюбиться Динка ни в кого из них не могла. Не любилась. И все тут. И ее внешность не раз играла с ней злую шутку. Знакомящиеся парни воспринимали Динку как глазастую бестолковую куклу. А потом очень удивлялись и обижались, когда оказывалось, что она вовсе не так глупая и бестолкова. И тут же вменяли ей это в вину. Как, например, кривился потрясающий блондин Ярослав после ее невинного «Не вижу, почему бы двум благородным донам не прогуляться по набережной». И как ее, казалось, настоящая, а по итогу растаявшая, словно снежок на солнце, недавняя любовь. Динка старалась не замечать, как недовольно хмурится Влад, когда она принималась шутить в компании, морщил лоб, когда Динка заводила спор и одерживала верх, при этом она, как могла, оправдывала парня и каждый раз обещала себе придержать язык в его присутствии. А на последней вечеринке в студенческой общаге увлеклась. Они играли в донетку. Заданные исходники, стол, за столом четыре трупа, на столе игральные карты, пустой револьвер и одна отстрелянная гильза. Нужно было отгадать, что произошло в комнате, задавая лишь вопросы, требующие ответа «да» или «нет». Динка тут же включилась в игру. Поначалу в голове всплывали неясные смутные образы, но как только Генка выяснил, что в комнате не было «окон», Перед ней вдруг явно предстала четкая картина, и она радостно выкрикнула «Смерть! Они разыграли смерть!» Динка оказалась права. Ответом была затонувшая подводная лодка, на которой четверо выживших членов экипажа разыграли в карты единственный оставшийся патрон. Все дружно поздравляли Динку, она отгадала еще две донетки, а затем с грустью прочла в глазах Влада прощальную эпитафию по их безвременно скончавшейся любви. Хорошо, что к тому моменту, как Динка заняла первое место на городской олимпиаде по математике, они уже не числились парой, а то Влад бы ее и вовсе возненавидел. Виктор не обманул, позвонил на следующий же день. и продиктовал адрес, по которому следовало явиться ровно 18.00. Адрес можно было и не называть, новое казино «Рояль» находилось на Центральном проспекте. Туда Динка и направилась после долгой и продолжительной борьбы с собой. Маме ничего говорить не стало. Наплела что-то про учебники у одногруппницы, которая живет на другом конце города. «В конце концов, рабство давно отменено». Принуждать никто никого не станет, я всегда могу уйти, если мне что-то не понравится, твердила про себя Дина, толкая массивную дверь. В холле было темно и тихо. Охранник поднялся было навстречу, но тут из-за поворота вынырнул молодой человек в костюме без галстука и остановился, заметив девушку. «Ты куда?» – спросил он не очень приветливо. Дина подошла ближе и уже лучше рассмотрела собеседника. Он был полноват с крупным щекастым лицом, но не скажешь, что неприятным. Просто ей такие лица не нравились. «Здравствуйте». Дина старалась, чтобы ее голос звучал примерно и вежливо. «Я пришла по объявлению. На курсы. Крупье». Добавила поспешно, хотя, глядя на парня в костюме, сомнительно, что он бы потянул какие-то другие курсы. Костюма окинул ее оценивающим взглядом и неожиданно спросил: Сколько будет 26 на 13? 338. Динка хоть и опешила сначала, но все же дружба с математикой не подвела. А 15 на 18? Мм, 270. Иди туда. Он махнул рукой в сторону коридора, но она и сама уже увидела вход в игровой зал, откуда лился приглушенный свет. «Тебя как зовут, кстати?» «Дина?» «Диана Ареева. А вас?» «Алексей. А отчество?» У парни чуть глаза из орбит не вылезли. «Может, тебе еще паспорт свой подарить?» «Незачем тебе мое отчество!» Динка пожала плечами. «Незачем, так незачем!» И направилась в зал. «Стой, как тебя там, Ареева? Разденься!» Динку как кипятком ошпарила. Она даже подпрыгнула и, широко распахнув глаза, уставилась на Алексея. «Пальто в гардероб, сдай, Чукча!» Алексей разве что пальцем по лбу не постучал. «Ты не знаешь, что такое гардероб?» «Знаю». Динка облегченно выдохнула и начала стягивать пальто. Зал был погружен в приятный полумрак. Мерно цокали пластиковые фишки, все четыре игральных стола были плотно облеплены стажерами. Динка присмотрелась. Самые обычные мальчишки и девчонки. Стажеры обеими руками одновременно собирали фишки, расставляли их ровными столбиками, раскладывали на меньшие столбики, рассыпали и дальше собирали по новой. Вроде ничего сложного. Все одеты. Никаких танцующих полуголых девиц и предвестников кровавых злодеяний. Она пристроилась возле невысокой русволосой девушки с прямыми, вот повезло же человеку, волосами до плеч. «Привет», сказала тихонько, и чуть понаблюдав, как ловко та орудует пальцами, складывая плоские фишки в столбик, и себе подгребла кучку фишек. «Приветик». шепнула девушка. «А ты откуда взялась?» «Отбор уже закончился». Девушку звали Юля. Она и поведала Динке, что для претендентов был устроен целый экзамен, где Алексей, их будущий пит-босс, очень придирчиво отбирал стажеров в подавляющем большинстве студентов городских вузов. «Я тоже сдавала экзамен», – Вспомнил Динка математику в холле-казино. «Только что». Юля показала Динке, как правильно чиповать. Собирать фишки, то есть чипы. Столбик из 20 штук. стек, А затем, срезая указательным пальцем, делить его на 4 меньших стэка по 5 чипов. Вернувшийся в зал питбосс Алексей напомнил, что первый экзамен через неделю. Нужно будет на время собрать три стека по 20 чипов. Конечно, Динка экзамен сдала. И все остальные экзамены тоже. Алексей, своим он разрешал называть себя Лёша, безжалостно муштровал стажеров. Сначала рулетка, потом блэкджек, потом покер, затем снова рулетка. Маме Динка сразу же все рассказала. Мама расплакалась, но Динка так убедительно расписывала ей, каких прекрасных, удивительных и благородных людей встретила она в рояле, что порой ей самой казалось, что это не игорное заведение, А как минимум Красный Крест или Кафедральный собор. Своими для Алексея Динка с Юлей стали неожиданно. Однажды, наблюдая, как Динка раскидывает карты на блэкджеке, Алексей переглянулся со своим помощником Стасом и негромко сказал: Ареева и Смирнова! Мы уходим первыми, спускайтесь в гардероб, заберете одежду, мы будем вас ждать в машине. Динка замерла. Вот и все. Отыграли девчонки свою партию. Питбос с помощником периодически отъезжали на время занятий с двумя девицами ПТУшной внешности, а к концу занятий возвращались. Девицы выглядели еще более помятыми, а Алексей со Стасом довольными и удовлетворенными. На секунду Динке стало жаль впустую потраченных двух месяцев обучения. Но да ладно, значит не судьба. «Спасибо за игру». Ладонь скользнула об ладонь. Это уже вошло в привычку, и Динка вышла из-за игрового стола, потянув за собой такую же опешившую Юлю. Мы пошли домой. И они обе направились к выходу. «Ареева, стой!» Гаркнул питбосс и прошипел. «Какой домой?» «Мы не поедем с вами, Лёша». твердо сказал Динка. «Значит, домой». Алексей кинул обоих девушек хмурым взглядом и качнул головой в сторону стола. «Не хотите, не надо!» И, не удержавшись, буркнул. «Да кому ты сдалась, Орей? Выйди лучше работай!» И снова в расход пошли ПТУшницы. Наверняка Лёшка пообещал им экзамен автоматом. «Дуры две!» Окончательный экзамен принимал сам владелец заведения в компании таких колоритных персонажей, что могли бы послужить достойным украшением самых леденящих душу криминальных хроник. Зато с тех пор между Динкой и Алексеем установилось подобие уважительных, почти дружеских отношений. Он раньше всех начал выпускать пару Ареева-Смирнова на стажировку в смену, а потом практически сразу твердил обеих в основном составе. За эти стажировки Динка была искренне благодарна Лёше. поскольку стажерам платили и за выход, и премиальные, пусть не такие большие, как основному составу, куда входили уже опытные крупье. И откуда они взялись эти опытные крупье, если их казино всего-то третье в городе? Конечно, спать после хотелось неимоверно. Смена заканчивалась в пять утра на окраину, где жили Динка с мамой. Единственный автобус начинал ходить ближе к семи, Поэтому Дина с разрешения питбосса досыпала встав в стафруме. Народ потихоньку рассасывался. Она укладывалась на удобном широком диване и даже умудрялась выспаться за те пару часов, что оставалось до лекций. А теперь она в смене уже постоянно. Спасибо тем двум англичанам, которые до утра развлекали Динку рассказами о своем бизнесе и недвижимости в Лондоне. А Динка потихоньку мило поддерживая беседу. Вытянула у них на покере все деньги. Бедным англичанам даже не было, чем расплатиться за бар. Добрый Леша простил иноземцам долги по бару и оплатил такси. Все за счет заведения. А еле державшийся на ногах Юлька с Динкой получили щедрые премиальные и были тут же зачислены в смену. И вот сегодня официальное открытие. Смены укомплектованы. У Динки имеется личная, сшитая по ее меркам форма, белая блузка и черные атласные шорты с отворотами. И теперь она, то обходя, то перескакивая лужи, несла в руках отутюженную блузку, и ей казалось, что она идет не в казино, а в школу на новогодний утренник.